«Летние дни долгие, базил в полголоса пробормотал лорд Генри. «И кто знает, может быть, ты присытишься вашей дружбой даже раньше, чем Дориан? Как это не грустно осознавать, но гений, несомненно, долговечнее красоты! Потому-то мы ищемся сверх всякой меры развивать свой ум» жестокой борьбе за существование, мы хотим опираться хоть на что-нибудь основательное, прочное, и поэтому начиняем голову массой ненужных фактов и всяким подобным хламом в наивной надежде выдержать за собою место в жизни. Высокообразованный, информированный человек, вот каков современный идеал. Ну а мозг такого, высокообразованного, Информированного человека — это нечто ужасное. Он подобен антикварной лавке, набитой никчемным пыльным старьем, где все вещи оценены выше своей настоящей стоимости. Да, Бэзил. я думаю, ты присытишься первый и вот увидишь. В один прекрасный день ты посмотришь на своего друга, и он тебе покажется уж не такой интересной моделью. Тебя не устроит тон его кожи или еще что-нибудь. В душе ты станешь упрекать его и самым серьезным образом начнешь думать, что он в чем-то виноват перед тобой. А когда он придет к тебе в следующий раз, ты будешь совершенно холоден и равнодушен. Мне очень жаль, что так будет, ибо ты и сам станешь другим. То, что ты мне сейчас рассказал, — сопоставимо с своего рода любовным романом, романом, так сказать, на почве искусства. А самое печальное для человека, пережившего роман, — это то, что он становится таким неромантичным. Не говори так, Гарри. Дориан Грей до конца моих дней будет занимать особое место в моей жизни. Тебе не понять моих чувств, ты ведь так непостоянен. Ах, дорогой Бэзил! Именно поэтому я и способен понять твои чувства. Те, кто верен в любви, знают и лишь с банальной стороны, драматическую же сторону узнают только те, кто в любви не верен. Достав изящный серебряный портсигар, лорд Генри чиркнул спичкой и закурил папиросу с притворно-скромным и в то же время самодовольным видом человека, сумевшего выразить в одной фразе всю житейскую мудрость мира.